Утро наступило для медведя относительно поздно. На часах было полдевятого утра. Несколько раз потерев глаза, он услышал, как его четвероногий друг тихонько подвывает под дверью, явно просясь на улицу. Хмыкнув, мужчина повернул голову и посмотрел на мирно спящую девушку. Она лежала в той же позе, словно совсем не двигалась. Очень тихо. Стараясь ее не разбудить, Валера встал, достал из шкафа чистые вещи и на носочках вышел из спальни. «Простите, уважаемый Карат Валерьевич, — проспал. Валера быстро натянул на себя вещи и выпустил пса во двор, а сам пошел умываться и готовить завтрак. Через десять минут вернулся мастив и ткнулся в пустую миску. «Держи!» сегодня двойную порцию, — заслужил дружище. Валера погладил пса по холке и отошел к столу. Достал кружки и с улыбкой повернулся на приветствие белки. — Доброе утро. — Доброе. Умывайся и завтракать, а потом подготовка к приезду моего продажного друга. Через час, плотно позавтракав, Они сидели в гостиной и обсуждали последние штрихи операции медведя. Еще вчера Серый позвонил и предупредил, что он и Саня утром приедут. И он сейчас, ох, как хотел, чтобы они задержались. Видимо, его молитвы были услышаны. Серый прислал сообщение. «Приедем после обеда. Срочная операция. Что-нибудь привезти?» Валера в ответ накатал список продуктов и облегченно выдохнул. «Все отлично. Не дрейфь. Прорвемся!» Он подмигнул белке, которая, не отрываясь, смотрела на него и гладила по голове карата. «Вы здорово смотритесь вместе!» Время шло медленными шажочками, заставляя девушку нервничать еще больше. Глядя на мужчину, она поражалась его спокойствием. По нему абсолютно не скажешь, что он что-то задумал. — Привет, друг. Да, мы дома. Приезжай, конечно, тем более вчера так и не договорили. Валера сбросил звонок Тунгуса и повернулся к Свете. Шоу начинается. Девушка судорожно сглотнула и еще сильнее побледнела. Валера чертыхнулся и подсел к ней на диван, притянул в свои объятия, поцеловал в волосы, поглаживая по спине и сказал: "Не бойся, прошу. Это ему надо бояться. Он не тронет тебя даже пальцем, клянусь. Что бы он ни говорил, Она все равно не слышала, но его крепкие объятья, легкие поглаживания и тепло большого тела успокаивали лучше любых слов, придавая уверенности. Света глубоко вдохнула его такой родной запах, поцеловала в шею и немного отодвинулась, заглядывая в глаза. — Обещай беречь себя. Я не переживу твою потерю. «Белка, глупая моя, у нас с тобой вся жизнь впереди!» Она, естественно, не поняла, но по выражению лица и теплу в его глазах догадалась, что он сказал что-то хорошее. А дальше, не теряя ни секунды, медведь нагнулся и накрыл ее губы своими, давая себе зарок, что этот поцелуй будет быстрым». У них теперь будет много времени. Отпустив девушку, Валера в последний раз проверил приготовление и вышел на улицу посмотреть, где карат. Пес тут же появился на свист и сел перед хозяином. Валера присел рядом с ним на корточке и, взяв его морду в руки, с ухмылкой сказал, «Сейчас приедет бывший друг. Ты должен мне помочь». Но пойми одно — теперь он опасен. Корот лизнул его в подбородок, оставив слюну на бороде. Медведь усмехнулся, отпустил его и вытер бороду рукавом. Через сорок минут к воротам подъехал тунгус и пару раз посигналил. Валера открыл ворота и впустил того во двор. Натянул улыбку и, подойдя к вышедшему мужчине, протянул руку. «Привет еще раз. Как доехал?» «Привет. Нормально. Пошли в дом. Кофе сварю. Поговорим». Они молча зашли в дом. Валера предусмотрительно оставил карата на улице. Такой был пункт его плана. «Проходи в гостиную. Света там». валера намеренно отправил тунгуса к ней чтобы у того не возникло никаких подозрений на его счет света же вся собралась и когда толя сел на кресло неподалеку от нее мило ему улыбнулась привет здравствуй он протянул девушке руку Но она лишь мотнула головой и немного отсела, вызвав на его лице плотоядную улыбку, быстро сменившуюся добродушной. — А вот и кофе. — Света, тебе чай с ромашкой. Медведь поставил поднос с напитками на небольшой столик и села рядом с девушкой. — Давай продолжим. — Что-то выяснил? И есть какие-то варианты? «Да, кое-что придумал». Тунгус взял кофе и, удобно откинувшись на спинку, стал говорить. «Во-первых, для безопасности надо бы Светлану взять под охрану». Малера покачал головой. «Так и думал. У меня есть связи. Смотри, можно сделать свете документы и вывести ее в безопасное место. Желательно за границу. Могу прямо сегодня дать людям задание». Не к вечеру у нее будет новое имя. Валера усмехнулся. «И где ты такие связи поимел?» Тунгус пожал плечами и продолжил. «Если доверяешь, то прямо сегодня я могу забрать девушку, поселить на одной неизвестной квартире, и когда будет все готово, она исчезнет из страны». А куда именно, я скажу, когда весь этот бардак закончится. Хорошо поешь, мудила. Просто убедительно. Но хрен-то угадал, — думал медведь, кивая другу. Света же переводила взгляд с одного на другого, даже не пытаясь читать по губам. В какой-то момент ее убежденность в мужчине пошатывала. и страх немедленно стал сковывать сердце. Но, сжав кулаки и зубы, она отогнала от себя временное помешательство, впуская снова в голову и сердце уверенность в своем спасителе. Уверенность в своем мужчине. «Сегодня?» «Да, не стоит время терять. Тем более сам знаешь, что они кружат рядом». Валера уверенно кивнул. «Только просьба. Вижу, что она тебе доверяет. Поговори с ней, чтобы не боялась меня. И показала, где эти файлы, а остальное уже будет за мной. Да, ты прав. А я не могу поехать с вами. Ты еще друзей и Соню позови. Пускай колонны машин нас проводят». Тунгус с валерой улыбнулись шутки медведь потер бороду поставил кружку на столик и повернулся к белке света ты должна поехать с моим другом он поможет а как все уладится мы увидимся обещаю она слышит нет немного читает по губам девушка наклонила голову на бок, и для большей убедительности потянуло время, что, конечно же, входило в их план. А первое, на что они рассчитывали, — что Тунгус поверит их спектаклю. «Хорошо. Я верю тебе». Света с опаской кинула взгляд на Анатолия и невольно поежилась его улыбке. «Вот и отлично. Скажи, чтобы собиралась». Через десять минут Валера вышел провожать Тунгуса и Белку во двор, но внезапно кое-что вспомнил. «Сейчас, подожди». Валера зашел в дом и взял приготовленный заранее за обувной полкой обрез, спрятал его за спиной и вышел. Как только он спустился с веранды, свистнул карату, который встал за спиной Тунгуса. «Говоришь, что она будет в безопасности?» Валера кинул взгляд на свету и подмигнул. Это был знак, и девушка отступила на несколько шагов от якобы друга. «Да? Не доверяешь?» «Уже нет». Валера достал обрез из-за спины и быстрым движением приставил его к груди друга. Тот хотел сделать шаг назад, но услышал рычание пса и поднял руки вверх.